Утро выдалось сырым, мозглым с обильной росой и густыми туманами, периной лежавшими в низинах. Казалось, вот-вот заморосит мелкий нудный дождь, намочит все вокруг, заставит раскиснуть лесные дороги и трубки. Низко висели серые тяжелые облака, чуть не задевая верхушки высоких елей. Они уплывали под набежавшим ветерком, а на смену им приплывали другие, такие же серые, мрачные. Сырость словно пропитала все вокруг. Деревья, листву, траву под ногами, одежду, ставшую тяжелой, неудобной, плохо согревающей. Вчера вечером наконец-то удалось поесть горячей пищи. Забравшись в глухой овраг, они разожгли небольшой костерчик из сухих березовых веток, практически не дающих дыма, зато горевших ровным жарким пламенем. Сварили из концентрата каши с салом, вскипятили чай, ароматный, припахивающий дымком. Он размягчил души, согрел и даже как-то успокоил. У них были фляги со спиртом, и командир разрешил немного капнуть в кружки с чаем. Все-таки спать придется на влажной земле, а позволить себе роскошь заболеть никто из них не мог, не имел права. Залив костер, ушли с места привала и отмахали по лесу добрый десяток километров, пока не устроились на ночлег на сухом пригорке среди густого ельника. По очереди сменяя друг друга несли охранение, а вернувшись, наравились забиться между спящими, чтобы скорее согреться. Костя Крылов даже подумал, что раньше он и предположить не мог как холодно бывает в лесу летними ночами. Хотя, какой он видел лес? Дачную местность под Москвой, да пионерские походы с веселыми кострами и белыми палатками. А тут глухой бор, растянувшийся на многие километры. чещеба, буреломы, сырые овраги. Несколько раз они натыкались на следы кабанов и лосей, мелькал в кустах испуганный зайчишка, улепетывая от людей, забредавших в глухомань. Зато капитан чувствует себя в лесу, как зверь, словно медведь или даже скорее волк. Поднял их командир затемно. Огня не разводили, пожевали сухарей, быстро собрались и пошли, след в след, привычно держа дистанцию и уже научившись подмечать вокруг то, что раньше казалось малозначительным, не стоящим внимания. Человек быстро взрослеет в опасностях, особенно на войне. Через 2-3 часа забрежил рассвет, и вскоре они вышли к капушке леса. Впереди за рощей, чахлой, почти просматриваемой насквозь, стояла деревня. Перед ней лежало поле, покрытое туманом, из которого выплывали темные избы на краю селения, высокая колокольня старой церкви на пригорке, и рядом с ней зеленая крыша большого дома. Залегли в кустах, привычно не обращая внимания на сырость. Командир достал бинокль и начал осматривать рощу, поле, дома. «Погосты», – тихо сказал он, – «пришли». Сильная оптика приблизила к глазам Антона корявые стволы берез в роще, сгустившийся посередине ее туман, мокрую траву на поле, пустую улицу, уходящую к центру селения. «Никого». Только сипло перекликаются невидимые петухи, да взбрехивает где-то собака. Деревня оказалась большой. Многие дома окружены садами, на задах огороды, темные баньки, навесы с аккуратно выложенными поленницами. Посреди улицы колодец с высоким журавлем. Тускло поблескал в сером утреннем свете крест на маковке церкви. Над дикоторыми трубами легко курился дымок, расплываясь в сером воздухе. Немцам не видно, жителей тоже. Поведя биноклем немного влево, Антон нашел второй дом от леса, где его должны принять после того, как он скажет пароль. Там явка, полученная в Москве. Попытаться разглядеть, есть ли около избы ульи. Ага, вот они, торчат из тумана, как грибы, и на среднем снята крышка, значит, все нормально. Именно такой знак должен подать хозяин явки, если к нему можно приходить без опасений. Что ж, идти или подождать, понаблюдать еще. Но сколько ждать? Сколько наблюдать? В таком виде в деревне не заявишься, в маск и с автоматом в руках. Надо переодеваться, шагать по дороге до домов, а это требовало времени. И группу необходимо надежно укрыть. Любитель, позвал Волков, и когда Егоров подполз, передал ему бинокль. Наблюдайте за деревней, докладывайте, что увидите. Антон развязал свой вещевой мешок, достал помятый дешевый гражданский костюмчик, стоптанные желтые полуботинки, полосатую рубаху, галстук. Снял с себя маск халат, начал быстро переодеваться. Искоса наблюдавший за ним зверев ревниво отметил что у командира развитая мускулатура почти как у хорошего борца. Бугры мышц катались под кожей, не грамма жира, только, пожалуй, немного суховаты ноги. Да и староват, чтобы ставить рекорды и выигрывать первенство. На этом Николай и успокоился. Прислушался к монотонному бормотанию Егорова. «Прошла женщина с ведром, стоит у колодца. Пошла обратно». «Так». Слушать внимательно, рассовывая по карманам всякую мелочь, приказал Волков. «В деревню иду я один. Вы переходите вон в ту рощу и ждете. «В ней деревьев, как волос у возмутился Крылов. «Вот и хорошо!» – улыбнулся Антон. «Вас там никто и не подумает искать». «Видели?» – туман скопился. «Значит, там удобная ложбинка. Заляжите и замаскируйтесь. Главное...» не обнаруживать себя и, как зеницу ока, беречь рацию. Даже если меня начнут на ваших глазах убивать, приказываю не трогаться с места и ждать». «Чего ждать, товарищ капитан?» – недоуменно поглядел на командира Егоров. «Моего возвращения», – пояснил Волков. «Если не вернусь до вечера, скрытно уходите на место последней ночевки. Там ждете до утра, и в установленное время – Выходите на связь с центром. Сообщайте о своих делах. Ребята молчали. Потом Зверев предложил. А если вместе, а, товарищ капитан? Мы прикроем. Нельзя. Помедлив, Антон обнял каждого из ребят. Ну, давайте кроще И ждать. За старшего остается тихий. Присев в кустах, он следил, как парни переползли поляну, и скрылись за деревьями. Ну, теперь пора ему. Встав, Антон прошел по опушке больше километра и только потом вышел на тропинку, протоптанную через поле к деревне. Не таясь, пошел открыто, сутули в плечи и всем своим видом показывая, что бояться ему нечего и некого. Просто идет усталый человек, наконец-то завидевший жилье. Подойдя к нужному дому, Волков толкнул калитку и вошел во двор поискал глазами половику двери, чтобы обтереть грязные полуботинки, но не нашел и стукнул костяшками пальцев в окно. «Эй, хозяева!» Никто не откликнулся. Он обошел дом. Пустая собачья конура, ульи, сарай, дрова под самодельным навесом, забытые грабли, прислоненные к стене, кучка мусора около деревянного нужника. «Вам извиняйте, кого надоть!» Вдруг услышал он за спиной. Обернувшись, увидел плюгавого мужичонку в мятом долгополом пиджаке, облокотившегося на изгородь. Он с любопытством разглядывал явно городского человека в лихолете, занесенного в их деревню. «Мне? Деда Матвея?» Волков подошел к грате ближе к мужичку. Тут не изменил позы, только улыбнулся, сморщив заросшее щетиной лицо. «Кто же вы ему будете?» С деревенской непосредственностью продолжал выспражать он. чего это я вас не припомню, а?» «Не мудрено», – тоже улыбнулся Антон. «Я тут год назад был, нахуй!» «И то недолго, так что встретиться не могли. Приехал на сутки и уехал, вот и все». «Вполне могет быть», – легко согласился Мурычок. «Все у него Жизнь бежит, катится». «А деда-то нету!» «Помер?» Непритворно ахнул Волков. «Не, милый Господь. Повернувшись к церкви, небрежно отмахнулся крестным знамением мужик. «На покос он подался! Недалечь тут, ага! Могу я-то позвать, ежели надобность?» «Спасибо, если можно! Надобность действительно есть!» «А чё можно!» Мужичок открыл калитку. Вып ко мне пока, сосед я, напротив живу, Филанович наш фамилия, а вас как кричат? «Буров Иван Иванович, случайно, знаете ли, оказался тут, надеялся у деда передохнуть», объяснял Волков, шагая рядом с Филановичем к его дому. «Вот туточки и присядь!» Филанович показал на лавку, врытую около крыльца. Неожиданно зычно крикнул «Анна!» Из дома вышла дородная женщина в низко повязанном белом платке, сложила под цветастым фартуком большие натруженные руки и молча уставилась на нежданного гостя. «Супружница моя, Анна!» – представил ее Филанович. «Дай человеку молочка, есть бойся, хочет с дороги-то!» Анна, не проронив ни слова, ушла в дом. Скоро вернулась, подав городскому крынку с молоком. Он отпил, кивком поблагодарив хозяйку. «Долго шли?» – сворачивая самокрутку, участливо поинтересовался Филанович. «Долго?» – вздохнул Антон. «Почти от границы топы. Своих потерял семью свою». «Ага! Ну сейчас кто оно знает, кто свои-то?» Уводя глаза в сторону, заметил хозяин и быстро добавил. «Это я так, конечно?» «Жена у меня потерялась с детьми». Антон опустил голову. «Поезд разбомбила жуть! Самолеты, бомбы, взрывы! Люди кричат, мечутся! Ужасно!» «Ну да, война — это дело такое, одним словом!» — согласно закивал мужичок. «Ну вы попейте молочка, посидите, а я михом!» Он шустро кинулся к калитке, выбежал на улицу и тут же пропал из виду. Волков поднял к рынку, Отпил молока и неожиданно услышал, как Канна тихо сказала. «Уходите!» «Что?» Решил, что он ослышался, переспросил Антон. «Уходите!» Забирая крынку сердито сказала женщина. «За немцами он побег, Ирод!» «Уходите, покуда во целый!» «А дед Матвей?» Встал с лавочки Антон. «Где он?» «У немцев!» Скорбно поджала губы Анна. «Вчерашний день прикатили на машинах, лопочут по-своему, а мой говорит...» что теперь всем большевикам конец, и офицеру прадеда донес, что, мол, гражданскую воевал, и сын у него в Красной Армии, а сам он за партийных всегда стоял. «Где же он сейчас?» Прислушиваясь к раздавшемуся вдали стрекоту мотоцикла, спросил Антон. «Где?» «В школе, в подвале сидит. Да уходите же!» «В другом месте не может быть». «Не знаю!» разозлилась Анна. «Чего ты ждешь, человечи?» Погибели на свою голову ищешь. Волков обернулся и поглядел вдоль улицы. По ней катил мотоцикл с двумя немцами. Филонович сидел сзади водителя, показывая вытянутой рукой на свой добротный дом. «Спасибо, хозяйка, за хлеб-соль!» – поблагодарил Антон. «Поздно уходить!» «Сам виноват!» – бросила Анна, скрываясь в доме. Мотоцикл остановился у калитки. Филанович соскочил с сиденья и, указывая рукой на капитана, прокричал. «Вот он, господа немцы! Говорил, от границы идет, а сам с востоку из леса вышел, а там моей дороги никакой нету, ни шоссе, ни железки!» Антон мысленно чертыхнулся, ругая себя за такую оплошность. «Надо же на такой ерунде проколоться, не додумать!» «Правильно говорят, бог в мелочах!» Поторопился, А стоило крюк побольше сделать, не соблазняться близостью дома Матвея, но зайти с другой стороны, или еще лучше дольше понаблюдать. Тогда установил бы, что в доме деда нет никого, а в деревне стоят немцы. Да чего уж, теперь надо действовать по-другому. И он пошёл навстречу входившим во двор солдатам. «Большевика спрашивал», вертясь вокруг унтера, тщательно ощупывавшего одежду Антона, – твердил Филанович. «Папир? Документ?» Закончив обыск, требовательно протянул руку унтер-офицер. Волков подал немцу потертый и помятый советский паспорт. Тот раскрыл его, мельком глянул на фотографию, слечая ее с оригиналом. Потом сунул паспорт в карман мундира и махнул рукой в сторону мотоцикла. «Кам! Иди!» Сделав удивленное лицо, Антон пожал плечами и пошел. Его усадили в коляску. Второй немец сел сзади водителя и взял Волкова за воротник пиджака.